Глава шестьдесят восьмая «То-то же!» — сквозь смех выговорила Ксю. «А то знаем мы тебя. А ну как что-то с Джаз Хастеном застопориться или еще какие препоны возникнут. Тут и посыпятся отговорки. Я не такой. Моя надраенная до кристального блеска совесть не позволяет. Слышали, как ты Оливию отшивал. И что мне потом тебя за шиворот в заг стащить?» «А если и правда не получится?» «Даже не начинай!» Ксю деловито двинулась в сторону свежеиспеченного жениха. Как она не заметила низенький табурет, с помощью которого доставали книги и рукописи с верхних полок, сама не поняла, хотя не мудрено. В результате их бурных совместных изысканий в библиотеке воцарился творческий хаос». Везде, где можно и нельзя, выселись стопки четко рассортированных изданий, уже просмотренных, полезных, бесполезных для их дела и ожидающих своего часа для изучения. Неловко взмахнув руками, Ксюша ушла в короткое стремительное пике и буквально влетела Герману на колени. «Ой, прости, не больно?» Пытаясь выпутаться из подола юбки и освободить парня от внезапно свалившегося на него груза, Ксения по уровню ловкости была похожа на перевернутого на спину жука. Прекрати копошиться! Две сильных графских руки приподняли девушку над полом и усадили на колени, так что голова миниатюрной Ксю оказалась вровень с лицом рослого Германа. В солнечном сплетении ухнул маленький взрыв, и головокружительная ударная волна горячими потоками раскатилась по всему телу. От маковки до кончика каждого пальца. Мимолетная паника от потери контроля заставила мышцы напрячься, побуждая девушку подняться. Однако уверенные ладони Германа мягко, но настойчиво удерживали ее на месте. «Так удобно?» — тихо спросил граф. Он всего лишь задал невинный вопрос. Вот только губы его сейчас были так близко, что теплое дыхание шевельнуло волоски над духом, шеи и ласковой щекоткой взъерошило кожу трепетными мурашками. «Неловко получилось», — негромко произнесла Ксюша, опасаясь шевельнуть головой, встретиться взглядом с его губами и окончательно проститься с ясностью разума. «Почти как я в аэропорту», — улыбнулся молодой человек. «Только у тебя это хотя бы с пользой вышло». «Угу». «Что?» Ксюшин мозг все таки так и норовил ускользнуть в заоблачную обитель нирваны. «Спасибо, — говорю, — табуретки. Помогла. Хоть таким травмоопасным способом удалось заполучить невесту в объятия. А то ведь так бы сейчас и сбежала. Высказалась и ретировалась». «Я такая, да». Герман чувствовал внутреннее напряжение девушки, как и то, с какой податливостью отзывалось ее тело на каждое его прикосновение, и не торопил, ослабил ладони. Ксю ответно отпустила спину и удобно, уютно обмякла в его руках. Тронул бережным поцелуем бархатистый висок, и ее дыхание стало глубже, объемнее. Разговаривать обоим расхотелось. Едва уловимый уступчивый поворот девичьей головы Герман легким касанием носа поднял Ксюшина лицо выше и поймал ее губы. Первому поцелую обязательно полагается быть долгим и сладким, и его всегда мало, но непременно найдется какая-нибудь заноза, что испортит всю малину или какой-нибудь. На сей раз это был он, гвоздь в ботинке. За порогом библиотеки послышался подозрительный шорох, и Ксюша стремительной, легкокрылой ласточкой слетела с колен Германа. Плюхнулась в ближайшее кресло, схватила первую попавшуюся под руки печать и вперилась в нее глазами. Буквы имелись, но в слова категорически не складывались. Ага. Ксю быстренько сообразила поправить перевернутую вверх тормашками книжечку и принялась читать. Громко. Литературный труд, кстати, оказался отложенными графом историческими заметками некоего господина Сулопера. В двери аккуратно постучали. Это был Бернар, обеспокоенный за появлением Ксении. Само собой, проявить свой интерес прямым вопросом он не посмел, а потому заготовил другое, более уместный и позволяющий хоть одним глазком убедиться, что все у его обожаемого шефа в порядке. «Господин Герман, госпожа Ксаня, быть может, прикажете подать чаю? Ваше сиятельство со вчерашнего дня ничего не ели, даже не завтракали, а доктор наказал. Спасибо, друг мой. Я прекрасно помню, что наказал доктор. И в самом деле, пожалуй, распорядись подать сюда чай с пирожными. Будь добр». Бернар ушел, а наша парочка, шумно облегченно выдыхая, развеселилась. Ну, ты даешь вот эта скорость, с подначкой захихикал Герман. И как ловко сориентировалась, блеск! А то шутливой горделивостью задрала нос Ксю, Сам ты ничего не придумал? Прийти в себе в уголочке? Да я просто до речи потерял от столь эффектной декламации. Главное, эффективный. Но это не точно. Слушай, кажется, Бернар нас раскусил, озабоченно поерзала в кресле девушка. Не думаю. Когда он вошел, то уже громко и с выражением излагала статью. Зато у тебя губы, зацелованные и раздутые, как вареники. Такого только слепой не заметят, блин. У меня, конечно, тоже. Ага. С довольной физиономией кивнул граф. И щечки такие розовенькие. И чего ты тогда такой радостный? Скептически приподняла бровь Ксюша. Выдыхай, суженная, шучу я так. Все с твоим красивым лицом замечательно, никаких признаков греховного преступления. И потом, даже если Бернард чего-то заподозрил, все останется при нем. А завтра мы объявим о помолвке, и его щепетильная душа совсем успокоится. Завтра округлила глаза и смешно поджала губы Ксю. Завтра. Твое, между прочим, условие а желание женщины — джентльмену закон. «Ой, а как? И что мне теперь надо сделать? Сообразить праздничный обед? Ужин. Утром я отправляюсь к королю и попрошу внеплановой аудиенции». «Зачем?» — она еще спрашивает, — хмыкнул граф. «Знамо дело зачем? Челом бить?» «Ёлки зеленые. хлопнула ладошками по подлокотникам Ксения. Это ж еще их величество свое высокое одобрение с дозволениями выдать должен. Конечно, наследник крупного графства, королевский протеже, ближайший друг принца. Это вам не комар чихнул. Величество, можно сказать, мой опекун. Да, заметно приуныла Ксюша. Я рядом с тобой, без титулов, без званий. Но ну и чего пригорюнилось? На лице суженой отразилась напряженная работа мысли. Так, дембель из незамужних девиц под угрозой. Надо заряжать Эмму. Озабоченно наморщив лоб, припечатала девушка. Эмму? Герман, уловив ход Ксюшиных рассуждений, в голос расхотался. «Да, наша Эмма всем аргументом аргумент. Только вот скажи, ты что, в меня совсем не веришь?» «Верю», — решительно кивнула Ксю. «Но, если что, идем, кланяться Эмме». В этот момент в библиотеку вернулся Бернар. Растворив двери пошире, добрый гном деловито вкатил в комнату, дребезжащий серебряным звоном столик на колесах. «Понятное дело, одними пирожными в меню недокормленного со вчера господина заботливый слуга обойтись никак не мог. Двухъярусная тележка ломилась от разнообразной снеди, а запахи источало такие, что Ксения сглотнула раза три подряд. Только сейчас девушка поняла, насколько проголодалась, сильно хотелось поскорее тесно познакомиться с содержимым тарелок, однако этикет, понимаешь». И чтобы хоть как-то отвлечься, скоротать время, пока Бернар сервировал стол, она снова взяла в руки не раз уже за сегодняшний день заброшенный фолиант. Идея была дважды удачной, минимизировала риск захлебнуться слюной и избавляла от необходимости встречаться с графским камердинером глазами. Как-то оно пока не очень желалось. Бернар, как положено приличному гному, все делал без суеты, основательно и методично. Разобрал стол, настелил салфетки, разложил приборы, ну и дальше по плану. Провозился достаточно долго, чтобы Ксения успела увлечься текстом весьма занятной книги. «Госпожа Ксания, будьте любезны пройти к столу», — донеслось до ее слуха. «Минуточку». «Я должна дочитать этот абзац», — не отрываясь от чтива, пробормотала девушка. Бернар поклонился господам и ушел, а она все бежала взглядом по строчкам. «Ксю, бросай это дело, еда стынет». «Поверь, тут тоже весьма интересно», — снова позвал Ксюшу Герман. «Да-да, уже бегу». «Догадайся, что я тут нашла». «История старой башни».